Глава 18. Неизвестная система. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. В системе, обозначенной лишь вереницей чисел, уже вторые сутки находился внушительный для этой части галактики флот. Громады снаряженных современным вооружением звездолетов растянулись на несколько десятков километров что, конечно же, в открытом космосе считалось расстоянием совсем незначительным. Но там, где масштабы звезд, планет и туманностей подавляли одним своим существованием, разумные вынужденно ютились на сравнительно малых клочках пространства. Весь флот занимал место не больше, чем одна из сотен тысяч шальных комет, а его влияние на обстановку в необъятной галактике и вовсе не поддавалось расчетам. Слишком уж низким оно было, буквально в пределах погрешности. Но вот эсминец, по правому борту гордо красовалось его название, старик, начал набирать скорость и выходить на заданный коммодором маршрут. А следом за ним, словно разом избавившись от оков сна, в движение пришли и все прочие звездолеты, среди которых было несколько новобранцев. Захваченные у пиратов суда прошли через адаптацию, суть которой заключалась в высадке на борт дроидов-исполнителей из специально для этого предназначенного резерва, тщательной проверке и, при необходимости, проведении экспресс-ремонта судна. После этой процедуры корабль включался в единую систему флота на гостевых правах, становясь практически полноценной боевой единицей. Риск. «Как же давно я не ощущал его смертоносной близости!» Хирако радостно оскалился, всем своим видом демонстрируя тщательно сдерживаемое нетерпение. Не так давно оно взяло верх над сковывающим чувством ответственности, не подавив, но поглотив его. И финальным аккордом в этом стал поступивший с Каюри приказ «Выдвигаться к Марикону 4 по дороге зацепив пиратский обменник и прощупав тот на предмет подчинения или уничтожения. Ничто так не волнует мой дух, как предвкушение хорошего боя. Не всякий разумный мог понять устремление Херако, ведь даже среди капитанов лишь единицы могли похвастаться тем, что именовалось чувством корабля. Почти все разумные ощущали пилотируемый ими же антиграф как часть себя. Чуть меньшая их доля претендовала на аналогичный талант, но уже в отношении крупного грузового транспорта или, скажем, истребителя, атмосферного или космического. Худо-бедно, но такие машины можно было прочувствовать физически так как за счет размеров каждый пропущенный снаряд или маневр на грани фола отдавался в кабине дрожью, скрежетом и перегрузками. Но что, если корабль был еще крупнее? Брик, корвет или вообще эсминец можно было ощутить лишь душой, но никак не телом. Слиться со своим звездолетом в одно целое, отдать ему в пользование неуклюжее мясное тело, взамен получив власть над тысячами тонн смертоносного металла, готового ворваться в схватку не на жизнь, а на смерть. Так ощущал себя Херако, если ему случалось оказываться на мостике корабля во время жаркой передряги. Коммодору неважно было, являются ли накатывающие ощущения интерпретации подсознанием информации, поступающей со всех органов чувств, или так сказывался его невероятно полезный дар, за который любой флотский офицер отдал бы обе ноги с глазом в придачу. В любом случае он уже не представлял себя без этого чувства, которое не торопилось являть себя в моменты, когда боя как такового не было. Слишком часто от схватки оставалось одно лишь название, и столь любимый коммодором процесс превращался в расстрел разлетающихся в стороны мишеней, как это было с группировкой, нанятой ладью для защиты его брига на подступах к территориям осколка империи. Они даже не огрызались толком, и потому аппетит Хирако столкновения с ними утолить было не в силах. «Тебя послушать!» Так кажется, что ты бы вообще отовсюду снял разумных, сгрузив всех на флагман. А ведь как ратовал за их сохранение в составе флота. Ухмыльнуться Аполло не мог по причине отсутствия рта. Но именно эта эмоция отлично дополнила бы его нынешние слова. Уверен, что стоит действовать так, с наскока. Про приказал не задерживаться. А иного способа сохранить жизни не в ущерб приказу я пока не нашел. Несколько часов назад коммодор первого каюрянского флота отдал весьма неоднозначный приказ: все капитаны кораблей и офицеры техники, распределенные по бригам и фрегатам, были переведены на эсминцы, потерять которые в случае серьезного боя сложнее всего. Кого-то это оскорбило. Но некоторые согласились с мнением своего лидера по поводу неоправданных рисков, идущих след вслед за прорабатываемым лордом и исполняемым флотом планом. Есть другие идеи? Полностью автоматизировать флот ты не хочешь. Так что нет. Но слепое вторжение все равно видится мне рискованным. Посмотри на это с другой стороны, Аполло. Обменники, как бы их ни презирали всякие адмиралы и прочие коммодоры, никогда не были всего лишь местом для выдачи заказов, заключения договоров и приведения кораблей в божеский вид. В соседних системах наверняка расположены тревожные корабли, и мы, если все пройдет как запланировано, уйдем в подпространство следом за ними, тем самым застав пиратов врасплох. Хирако говорил спокойно и уверенно, доподлинно да зная предмет обсуждения. Он ловко избавился от гнетущей его ответственности за чужие жизни, оставив лишь ответственность за корабли, и его мысли, его разум более ничего не тяготило. В чем-то такое мышление даже походило на машинное, но коммодор об этом даже не подозревал. Естественно, вперед я пущу захваченные корабли. Во избежание случайности, если, например, информаторы утаили от нас сведения о минных полях в точке выхода. Это крайне маловероятно. Учитывая, что наши сведения об обменнике подтвердили в том числе и захваченные пираты, которые отчалили оттуда всего две недели назад. Да мало ли что там может случиться. Какой-нибудь флот рейдеров возвращающийся на отдых или, наоборот, готовящийся покинуть систему. Всяко лучше скормить им трофейные суда. Хираку разумно полагал, что даже если пущенные вперед бриги примут на себя первый залп, превратившись в обломки, это все равно будет выгоднее, чем если повреждения получат звездолеты Яргинской постройки. Их, в отличие от модифицированного шлака, не купишь, даже если у тебя есть деньги и готовность их заплатить. Очередь, будь она неладна. Словно во всей галактике только Яргин поставляет добротные боевые корабли. Резонно. До входа в подпространство семь стандартных минут. Присутствующий на мостике помощник отчитался, как только система окончательно утвердила расчетные данные. «Дан обратный отсчет. Все штатно. Рапортов о проблемах не зафиксировано. Что ж, Аполло, не смею тебя больше задерживать. Нужно как следует поработать и подобающе отдохнуть, пока есть время». Хирако улыбнулся уголками губ, после чего быстро занял пустующее ранее кресло капитана. Само это кресло ничем среди десятков прочих не выделялось, разве что спинка была чуть выше. Но вот его расположение недвусмысленно указывало на то, что именно здесь должен сидеть высший чин на борту звездолета. Как и все прочие рабочие места на мостике, кресло капитана было утоплено в полу на добрых полтора метра, находясь в рукотворном кратере. Сидящему разумному, если тот, конечно, не голдианец. Своими глазами оттуда нельзя было разглядеть ничего, кроме дисплеев и голограмм его рабочего места. Но на эффективности работы это сказывалось исключительно в положительном ключе. Проверенное за века, подобное устройство мостика было практически лишено изъянов, значительно превосходя все прочие варианты. Четыре прыжка, 32 стандартных часа. Вслух озвучив известную, пожалуй, всем присутствующим информацию, Аполло развернулся на месте, быстро покинув мостик. Его шасси должно было лично удостовериться в том, что с заключенными нет никаких проблем, а после отправиться отдыхать, как и было велено. Иных задач у киборга не было, чего, впрочем, нельзя было сказать о его вычислительных блоках. Как раз им было чем заняться. Ведь план «Про» заключался не в одном лишь столкновении космических сил, победе и получении выгод. «А против этого что скажешь, а?» Бородатый человек, облаченный в видавший виды скафандр, выбросил на стол три пластиковых карты, один взгляд на которые заставил его оппонента протяжно и зло зарычать. «Все, забирай свои манатки и топай отсюда!» «Да пошел ты, Сигурда!» Молодой корадианец, разве что зубами не клацнул, осознав, что любовь к азартным играм вновь обрекла его на ночное дежурство. На борту звездолета, конечно, это понятие было весьма расплывчатым, но еще несколько дней назад их экипаж отдыхал на одной мелкой планетке успев отвыкнуть от отсутствия рассветов и закатов и привыкнуть к определенному ритму жизни. «Мухлюешь? Небо помилуй! Какой мухлёшь? Можешь камеры посмотреть, но лучше б тебе меня не обижать. Или вон у Кейка спроси. Кейк, оторви морду от своих игрушек и скажи, что я не мухлевал!» прокричал человек держась на относительно безопасном расстоянии от каррадианца. Подобные ему ящеры были вспыльчивы в моменте и вполне могли в гневе откусить голову даже лучшему другу. А вот если потянуть хотя бы секунду, то к ним возвращалось самообладание. «Ты не мухлевал», — бросил и не подумавший отлипнуть от портативной игровой консоли второй человек в их крошечном, состоящем из трех разумных, экипаже. Арги, раз сегодня не спишь ты, то пни меня в четыре по полуночи. Нужно планово перезапустить реактор. Это важно. Если важно, то почему ты просишь об этом меня? Каррадианец был, казалось, недоволен всем вокруг, но, ко всеобщему удивлению, до сих пор держал себя в руках. Но ну, а сдавленная ругань пополам с обросшим новыми царапинами стулом – это мелочи к которым самозваные пираты, а на деле вольные наемники на побегушках у настоящих дельцов удачи, давным-давно привыкли. Перезагрузи его сейчас. Несколько часов ничего не решат. Ты техник? Может, шаришь в электронике? Хотя бы подключить силовую линию к реактору правильно сможешь? Нет? С явным неудовольствием поставив игру на паузу, Кейк поймал сердитый взгляд ящера. Я бы мог тебе рассказать, что бывает, если отключить реактор в рассинхроне с остальными системами, но ты все равно ни черта не запомнишь. Так что просто пойми, нарушение графика – неоправданный риск. Гельзе тебе в... Продолжение ругательства, возмущенного всем вокруг коррадианца потонуло в пронзительном писке сигнальной системы которая, казалось, решила привлечь к себе внимание разгильдяев в составе экипажа. На самом деле, конечно, у начинки плохонького брига не было даже зачатков искусственного интеллекта, но очень уж удачным оказался момент. «Что там? Аномалии! Вернее, одна большая!» Сигурда, одолевший своего товарища в карточной игре, Мигом перестал дурачиться и уже нависал над допотопной панелью управления. «Хм, похоже, у кого-то сорвался контракт, и они возвращаются с твоим любимым гельзе Арги!» Сигурда хорошо помнил парней, еще с неделю назад хвалившихся, попавшейся им выгодной работенкой по сопровождению. Но, видимо, все отменилось, раз уж они решили вернуться. «Еще слово, и я тебя придушу!» Не очень-то серьезно отозвался каррадианец. «Но ты хотя бы шутки начал понимать. Уже прогресс!» Мужчина хохотнул в давно и надежно сросшиеся с бородой усы. «Я тут задержусь, внесу этих в списки, чтоб не вышло, как в прошлый раз. А ты пока пожрать себе притащи, чтоб не шариться в каюте ночью!» Ящер фыркнул, но спорить не стал, покинув скромных размеров рубку. Сигур же развалился в кресле первого пилота, устремив ленивый взгляд на столь же древний, как и весь корабль-радар. И лишь спустя десяток минут ожидание принесло свои плоды. Почти синхронно на дисплее зажглось восемь точек. «Эй, а аномалия-то никуда не делась!» Удивленно произнес Кейк по счастливой случайности обративший внимание на показатели сканера. Сигурда туда бы точно не посмотрел, уже нацепив на голову гарнитуру и приготовившись к рутинному диалогу со всеми возвращающимися пиратскими кораблями поочередно. Погоня! Облавы не были для пиратов чем-то новым, так что паники, в общем-то, не наблюдалось. По ходу Заводи шарманку! Сворачиваемся!» Гарнитура полетела в сторону, прокатившись по панели управления и повиснув на массивном рычаге аварийной остановки реактора. Благо, тот был застрахован от случайностей, и просто так его опустить было нельзя. — Арги! Чтоб у тебя чешуя мхом покрылась! В рубку! Ответом человеку стало глухое и далекое рычание ящера, который, по всей видимости, решил не только притащить себе еды, но и заранее подкрепиться. Ели коррадианцы очень много, расплачиваясь за свое физическое превосходство над всеми прочими видами. Кейк. Поняв, что второго пилота им не дождаться, рухнул в свободное кресло и потянулся к панели управления, где дублируя действия напарника, а где просто его страхуя. Полное дыр маскировочное поле вокруг брига пошло трещинами и начало осыпаться подобно разбитому стеклу, а двигательные установки зарычали. Корабль медленно, но уверенно пополз вперед. Благо, разворачиваться ему было не надо. Ведь инструкции предписывали позиционировать патрульный звездолет так, чтобы у него было как можно больше шансов покинуть систему в случае опасности. 62% тяги больше не выдаст. Цокнув языком, Кейк потянулся к соединенному с панелью управления планшету. Не вовремя они к нам. Ой, не вовремя. Почему так мало? Ты его вообще не обслуживал, что ли? Техник смерил вроде как своего капитана тяжелым давящим взглядом. Наша лохань и в лучшие времена больше 75 от базы не выдавала, а после техобслуживания вообще положена калибровка. Ты же сам мне и не дал ее провести, когда мы отшвартовались от обменника. Времени пожалел, да? спокойный и проникновенный тон Кейка внушал, и Сигурде даже нечем оказалось ответить. Вместо этого он с головой ушел в работу, силясь выжить из брига все возможное. Пиратские корабли, вошедшие в систему, столь же отчаянно набирали скорость, так что мужчина уже поверил в то, что сюда летит кто-то очень серьезный. В рубку ворвался Арги на голове которого уже красовался вытянутый шлем, в руках болталась относительно компактная штурмовая винтовка, а скаф был наглухо задраен. Каррадианец всей своей сутью прочувствовал опасность в одном лишь оклике товарища и успел соответствующе подготовиться. А Абрик тем временем приближался к точке входа в подпространство. Навикомп уже просчитал все необходимое для прыжка, Так что все зависело только и исключительно от способности корабля достигнуть намеченной зоны. Крошечный экипаж звездолета, сделав все от них зависящее, в жарком нетерпении наблюдал, переводя взгляд с радара и обзорных дисплеев на датчики сенсоров и обратно. Время подходило. Уже в ближайшую минуту Брик должен был уйти в прыжок, но в последние секунды ему все-таки повезло. Незваные гости вышли из-под пространства, а сигнал с укрытой в космической пустоте станции наблюдения все-таки дотянулся до пиратского судна. «Федерация!» Угловатые махины оборонительных звездолетов сектора Яргин нельзя было спутать ни с чем другим. «И где?» «В одном прыжке от обменника, до которого никому никогда не было дела!» Сенсоры фиксируют запуск подавителей. Что с прыжком? Три, две, одна. Кейк синхронно с Сигурдой дернул на себя дублирующий основной рычаг, и сенсоры судна в один момент ослепли. Парочка даже замолчала навсегда. Все-таки координата не была выверена с ювелирной точностью за неимением времени. Самый верный признак того, что прыжок состоялся. Оторвались. «Но надолго ли?» Сигурда, казалось, совсем не обрадовался успешному бегству. «Нам пять часов лететь, а им, если не будут медлить, и четырех хватит, установки-то получше нашей. Перехватят и превратят семерку в пыль до того, как наши поднимут тревогу». В рубке установилась тишина. Каждый думал о чем-то своем. Но уныние не испытывал лишь поглаживающий верную пушку карродианец. Он успокоил себя одним простым, но действенным методом. Вверил свою судьбу в руки фортуны, как это водилось у его не блещущего интеллектом народа. Ведь сам он сейчас не мог никоим образом изменить свою судьбу. Разве что застрелиться, но до такого ящеры-воители никогда не опускались. И арги исключением не был.